Глава четвертая «Какая интересная встреча», — проговорил я, глядя на мужчину. «Вы, собственно, кто будете?» «А вы кто?» «Что происходит?» Оглядываясь на пожарище, спросил не то ученый, не то врач. По крайней мере, одежда его говорила именно о таких профессиях. Да и лицо, немного исхудалое, но интеллигентное, очки и тонкие, неприспособленные к грубой работе пальцы. Все сходилось. «Чисто!» крикнул таран, спустившийся в бетонный коридор. «Несколько комнат, какое-то лабораторное оборудование и жилое помещение. На двоих. Но больше никого нет». «Займитесь копированием данных и сканированием кристаллов памяти», — приказал своим слугам Константин, — «чтобы ничего не пропало». «Постойте!» — встрепенулся мужчина. «Там нельзя ничего трогать. Вы можете испортить все образцы». «Не беспокойтесь, мои люди — профессионалы», — успокоил его Багратион, но меня это, наоборот, нервировало. Все же я привык к тому, что вокруг меня только мои люди, а тут появляются еще чьи-то. С другой стороны, хоть я и знал всех из первой полусотни по именам, из набранных новичков запомнил хорошо, если треть. Вертикаль управления выстраивалась как-то сама собой, и, может, это даже неплохо. «Послушайте, вам туда нельзя!» словно опомнившись, закричал мужчина, когда сотрудники собственной безопасности один за другим пробежали мимо него. «Стойте! Меня же за это убьют!» «Кто именно грозился вас убить?» — спросил я, но мужчина умоляюще смотрел на Константина, вероятно, не воспринимая меня всерьез. «Ну да, особенности возраста. Даже выглядя я на двадцать пять, сейчас, без грима и вхождения в роль весельчака, Константин казался чуть ли не в полтора раза старше». «Вам задали вопрос», — кивнув в мою сторону, сказал Багратион, видимо, уловив мою досаду или просто сообразив, что так будет лучше. «Кто угрожал вам смертью?» «Мне нужно! Мне нужно! допустите да же!» Мужчина дернулся в направлении открытой двери, но напоролся на поставленный мной пресс. «Вы не понимаете! Я... Это моя вина! Если они узнают, что я... Пустите немедленно!» «Скажите толком, кто вам угрожает и в чем дело!» Рявкнул Багратион, чего мужчина лишь сильнее забил кулаками по конструкту. Пришлось зажать его между двумя прессами, чтобы обездвижить. — Это вынужденная мера, не дергайтесь, — приказал я и, обхватив пальцами его голову, начал менять потоки праны. Несколько секунд, и мужчина обмяк. — Что вы с ними сделали? — уточнил Константин. — Скоро здесь будут все службы, включая тайную канцелярию и нам придется отдать его им, так что лучше опросить до приезда посторонних. — С какой стати нам его отдавать? — спросил я, нахмурившись. — Это спорная территория. Княжна Ангелина еще не вступила в права и не вступит, пока идут разбирательства. Так что мы здесь лишь как свидетели, — объяснил Багратион. — Расследовать попытку покушения на вас я могу, а вот задерживать постороннего, явно никакого отношения к этому не имеющего, нет». «Даже если я дам прямой приказ, — уточнил я, — простите, ваше высочество, но пока вы лишь цесаревич, не император. А даже если бы были, у нас не пятнадцатый век на дворе и не абсолютная монархия, — чуть улыбнувшись, ответил Константин. К тому же вы же сами знаете, никто не правит в одиночку. Для этого есть дума, дворянское собрание, коллеги и министерства, и у всех строго определенные функции, обязанности и права. — Можешь дальше не объяснять, — поморщился я, и, повернувшись к сползшему по стене мужчине, вновь начал править меридианы. На сей раз процедура требовала более тонкого вмешательства. — Подъем! — Что? — подняв голову, спросил мужчина в полубреду. — Ты кто такой? — спросил я. — Моисей Семенович Кац! — с глупой ухмылкой, едва ворочая языком, проговорил мужчина. — Ученый! Биолог! — Из Ломоносовского университета. — Это легко проверить, — быстро кивнул Константин, набив двумя пальцами сообщение в коммуникаторе. — Да, был такой профессор биологических наук, вроде даже числится. Официально уехал в командировку несколько лет назад и не вернулся. — Забавно. То есть врачей у нас нет, а биологию в Ломоносовке изучают, — уточнил я. — Надеюсь, не только ее? Что вы здесь делаете? — Проговорил мужчина, а затем слабо отмахнулся. «Вы не поймете». «Ну так попробуйте объяснить. Словно мы два идиота, которые никогда не слышали о вашей отрасли знания». Подтолкнул я его. «Он вообще вменяемый?» Нахмурившись, спросил Багратион. «Будто алкаш или наркоман во время прихода». «Ну, примерно так и есть. Мне пришлось воздействовать на его мозг, чтобы он выделил ударную дозу обезболивающих и гормонов счастья», ответил я, — уловив крайне озадаченное выражение лица своего заместителя. «Это сложная и недолговечная процедура, так что нужно выяснить как можно больше». «В таком случае лучше было бы дождаться ментала», — покачал головой Константин. «У Суворовых в военной полиции один точно был». «Ты же сам сказал, что здесь скоро каждая собака будет», — возразил я, сев рядом с Кацем на корточке и пощелкал у него перед лицом пальцами. «Смотри на меня». «Вот так хорошо». А теперь говори, чем ты тут занимался? Простым языком. Химеризация зигот. Ты знаешь, что такое химеры, мальчик? Глупо усмехнувшись, спросил мужчина. Нет, не греческая. В биологии. Что такое зиготы? Повернулся я к Багратиону, но тот лишь пожал плечами. Химера это сращение нескольких организмов. О, точно! Два разных существа. Несколько... Все с той же идиотской улыбкой проговорил Моисей и покрутил ладонью в воздухе. «Это когда с самого начала, но они ниже... Не, не, жи, не жизнеспособны, обычно. То есть вы здесь производили скрещивание разных видов? Судя по размеру лаборатории, много тут не обработать. Экспериментировали на мышах?» — спросил я, но взгляд ученого поплыл. «На меня смотреть! Твою же!» «Все данные скопировать и передать в особняк. А вдруг там что-то важное и ценное?» «Естественно», — кивнул Константин, «я же снова привел каться в чувства». «На ком проводили эксперименты?» — спросил я, добившись, чтобы взгляд мужчины сфокусировался на мне. «Грызуны, млекопитающие». Ф «Что за чушь?» — отмахнулся тот. «Зачем тратить свое время и талант на эту глупость? Меньше... Князь дает полный...» Все. «На ком проводились опыты?» — повторил я вопрос, но в этот момент меня отвлек Константин, тронув за плечо. «В чем дело?» «Вот, взгляните», — произнес Багратион, показав мне снимки на планшете, которые ему принес один из подчиненных. «Мне потребовалась секунда, чтобы взять себя в руки и не пнуть валяющегося под ногами ученого». Вначале еще были сомнения, все же эмбрион, крысы и лошади на первых стадиях почти не отличается. Но вот последние снимки. Понятно, что этот Кац не проводил эксперименты сам, лишь обрабатывал входящую информацию. Может, просил о проведении отдельных опытов или конкретизировал результаты. Но в любом случае на фото были тела новорожденных. Наверное, все же детей. Если можно считать человеческим ребенком существо с вытянутыми лошадиными ногами, искаженным черепом или раздвоенной нижней челюстью то и дело на снимках встречались отростки, больше всего напоминающие щупальца искаженных. Чудовищные проявления воздействия диссонанса. Вот только одно дело — сетовать на жизнь и судьбу, которую нельзя предсказать, и совсем другое — знать, что это дело рук человеческих. «Данные скопировать и отправить в особняк», — снова приказал я, — «девушкам не показывать. Я должен связаться с матерью». «Хотите ее привлечь?» — уточнил Константин, нахмурившись. «Либо так, либо придется все это уничтожить, от греха подальше», — ответил я, достал коммуникатор и нажал одну из иконок быстрого вызова. Ждать пришлось недолго. «Добрый день, матушка». «И тебе, сынок», — не слишком довольно, ответила Екатерина, «что заставило тебя вспомнить обо мне в 13 часов утра?» «Чувствую, вы хорошо вчера погуляли» но боюсь у меня и в самом деле появилась неотложная информация мы пропустили одну из лабораторий меньшиковых под их родовым особняком в пригороде сказал я и услышал как хмыкнув подобралась императрица мать тут проводил исследование некий моисей кац моисей семенович в голосе екатерины легко было расслышать заинтересованность рада что ты вовремя вспомнил о тройственном пакте я немедленно вышлю людей. Позволь один вопрос. Что ты там делал? И как нашел лабораторию? Это два вопроса, — невольно усмехнулся я. Думаю, о причинах придется говорить лично, в узком кругу. Если коротко, меня сегодня дважды пытались убить. Один раз глупо и провоцируя, второй — с явной подготовкой и выдумкой. Ясно. А в голосе Екатерины зазвучал металл. Ты уже знаешь, кто это был? Первый — подставное лицо, второй — «Сейчас выясняем», — ответил я. «Как только что-то выяснится, обязательно сообщи. Нападение на цесаревича — это нападение на весь род Романовых и престол. Оставлять подобное без внимания никак нельзя», — проговорила императрица-мать, и я почувствовал, что остатки сна с нее совершенно точно слетели. «Я пришлю гвардейцев и собственную безопасность. Они умеют работать в связке». «Думаю, тайная канцелярия окажется здесь быстрее», — ответил я. Но мы их чуть задержим. В конце концов, свидетельств у нас достаточно. Главное, чтобы информация о лабораториях не просочилась сейчас в прессу, предупредила Екатерина. На фоне борьбы с Орденом это может стать катастрофой. Я это прекрасно понимаю, не беспокойся, ответил я, а затем коротко пересказал события сегодняшнего утра. Екатерина задала несколько наводящих вопросов, уточнила фамилию провокатора и пообещала, что с ним разберутся совсем иными методами, которые могут оказаться гораздо хуже силового устранения. «Конторские приехали», — окликнул Константина, один из сотрудников. «Таран, поставьте оцепление», — приказал я. «Пойдем, поговорим с твоими бывшими подчиненными». «В смысле?» Чуть нахмурившись, повернулся ко мне Багратион, но стоило мне поднять бровь, отмахнулся. Ну да, в самом деле, шило в мешке не утаишь. Смысла отпираться нет. Вещи вполне очевидны. Кивнул я, поднимаясь из развалин с помощью пресса и захватив заместителя. Удивительно, но находясь в самом центре пожарища, он как-то умудрился сохранить одежду совершенно чистой, без единого пятнышка сажи. А вот я не мог похвастаться такой же аккуратностью и все-таки слегка испачкался. Надо учиться держать доспех. Тогда компенсирующие полусферы и движению мешать не будут, и защиту обеспечат на должном уровне. Хотя я могу добиться того же, поддерживая максимальную подпитку третьего глаза, но это скорее приведет к обострению паранойи и дерганиям на малейшую опасность. Приветствую вас, господа, произнес Константин, выйдя навстречу сотрудникам тайной канцелярии. Вернее, ее официального внешнего крыла или отдела теми, кто создавал организации репутацию жесткой, нелюдимой и одновременно весьма заметной. В отличие от настоящих оперативников, которые могли смешаться с любой толпой, эти ребята носили одинаковые плащи и даже зонты одной фирмы. «С кем имеем честь?» — спросил один из следователей. «Неплохо бы вам вначале самим представиться», — улыбнулся Багратион. «Да и вряд ли вы можете не знать, кто я такой». «И кто со мной рядом?» «Так точно, ваше сиятельство, однако мы вам не подчиняемся, и приказы у нас весьма четкие», — проговорил второй мужчина. «Просим прощения, но у нас есть все полномочия для того, чтобы требовать вас уйти с места теракта». «Это не только теракт, но и покушение на жизнь цесаревича, а значит, заниматься здесь всем будем мы, его служба», — поправил их Константин. «Пока мы не соберем все улики и не выясним, кто мог стоять за покушением», Даже не думайте пройти на территорию. Можем сотрудничать. Или можете вернуться к моему отцу и доложить о провале. Выбор за вами. а Вы станете препятствовать работе тайной канцелярии? Это ваше официальное заявление? Подобравшись, спросил один из следователей. Не стоит пытаться обострить ситуацию там, где у вас недостаточно полномочий, покачал головой Константин. Тем более, что ваши протоколы я сам прекрасно знаю. Не только читал и зубрил, но некоторые инструкции сам писал. «Свяжитесь с вашим куратором и объясните ситуацию. Препятствование деятельности личной безопасности цесаревича значительно серьезнее, чем ваш недопуск на место расследования. Будьте добры, предоставьте официальные бумаги о вхождении вас и ваших сотрудников в ряды службы собственной безопасности императорского дома». Сгруппировавшись, словно готовясь держать удар, произнес второй следователь. «Мы знаем, что у вас их нет. Может...» «Еще нет, но это неважно. В данный момент вы находитесь на территории чужого княжества совершенно незаконно». «Забавно», — проговорил я, усмехнувшись. «То есть вы реально собираетесь... А, собственно, что? попробуйте нас арестовать? Может, вывести отсюда силой?» «Никак нет вашего высочество, Трогать вас даже в мыслях не было. Однако эти люди, даже являясь вашими слугами, нарушают закон, а вы им потворствуете» не слишком подобающее для будущего монарха поведение, — сокрушенно покачал головой первый следователь. Вы можете оставаться где вам угодно, однако посторонних мы обязаны вывести с места совершения теракта для дальнейшего расследования. Не знаю, чем бы закончилось наше препирательство, тем более что по закону они были совершенно правы, но в самый разгар дискуссии с небес спикировало три катера. Два гвардейских, из которых тут же посыпались солдаты в штурмовой резонансной броне, а последний — с сотрудниками той самой личной службы безопасности. «Разрешите представиться, гвардии поручик Емельянов, Козырнув, проговорил вышедший вперед военный, и лица конторских тут же стали скучающими. Место преступления взято под контроль гвардии и службы безопасности. А вот приказ от штаба. Просим всех посторонних покинуть территорию. Все, что может представлять собой улики или важную информацию, сдать». «Мы старались ничего не трогать, но прошу немедленно поставить нас в известность, когда выяснятся детали», — сказал я, после того получил от Екатерины подтверждение, что это ее люди. «Снимаемся. Больше нам делать нечего. Вот этого человека нужно доставить под присмотр ее величества, в целости и сохранности». «Так точно, ваше высочество», — вновь козырнул гвардеец. «Мы просто уйдем», — раздался из динамиков брони не слишком довольный голос Тарана, — «А проконтролировать?» Эту почетную роль исполнят те, кто менее заметен. Проговорил в полголоса Константин, и до Бурята быстро дошло, что лучше оставить кого-то менее приметного в толпе следователей и гвардии, чем стоять и контролировать все лично. И за руку поймать проще, да и проконтролировать, чтобы не накосячили. Тут хватает кому. Все же три конкурирующих службы, которые рады выявить чужие косяки. «Господин, я кое-что увидел, пока ждал вас». — сказал Василий, — стоило мне вернуться за штурвал истребителя. Просматривал раз за разом запись со взрывом. Вот тут, кажется, кто-то бежит в сторону парка. — Где? — удивленно спросил я, но затем, поставив видео на паузу, сумел разглядеть несколько нечетких силуэтов. — Это же с камер ведомых? Откуда? — Передали перед отлетом. Они уже отчитались вашему деду. — Простите, все время забываюсь. — Мирославу Суворову, — поправился Василий. К сожалению, он не может выслать группу следователей. Военная прокуратура тут бессильна. Не ее зона ответственности. Но если угодно, они могут проанализировать все улики. Если понадобится, мы к ним обратимся. Легко согласился я и перекинул видео Константину. С этим можно что-то сделать? Да, теперь мы, по крайней мере, знаем, что злоумышленников было несколько и что они сбежали перед самым взрывом. Найдем камеры на противоположной стороне парка, если они есть. Если нет, отследим по видео с перекрестков, — уточнил Багратион. Сильно сомневаюсь, что они двигались пешком, значит, должна быть машина. — Хорошо, в этом деле я тебе полностью доверяю, — кивнул я, но когда уже собирался закрыть люк кокпита, вспомнил о неувязке. — Нам нужны официальные документы, чтобы подобное не повторялось. Напиши список, какие именно бумажки обеспечат нам прикрытие и достаточные полномочия, а то я уже устал от этого бардака. — Как прикажете, ваше высочество? — чуть поклонился Константин. — Боюсь, получить их будет нетривиальной задачей. Все же правила писались не просто так. — Это не повод все спускать на самотек, — ответил я. — Естественно, я сделаю все, что в моих силах, — произнес Багратион, и я ему поверил. Просто потому, что это в его интересах. Но с Екатериной все равно придется поговорить. Пока я официально не вступил на престол, в моем распоряжении только личные слуги. И, пожалуй, временами меня очень раздражает, что я не могу просто что-то сделать или приказать. Но это достижение цивилизации, и это хорошо. Вот только она, к сожалению, тоже решает далеко не все проблемы. И есть области, в которых разбираться приходится с силой оружия особенно когда одна из сторон откровенно лжет, подтасовывает факты или просто не соблюдает договоренности. Сила оружия решает там, где сила слов бесполезна или несущественна. И все же я собирался обойтись именно словами. Еще на подлете я написал девушкам, что хочу с ними поговорить, так что после того, как принял душ, избавляясь от запаха Гарри, они меня уже ждали в нашем небольшом кабинете, прилегающем к спальне. «Что-то выяснилось?» — обеспокоенно спросила Ангелина. Константин лишь отмахнулся, говорит, «там много всего». «На тебя покушались?» «Я верно понимаю», — задала свой вопрос Мальвина. «Ты же найдешь, кто это сделал, и прикончишь их?» «Да, довольно забавно вышла, кивнул я, садясь в кресло. «Но позвал я вас не для этого. Я обещал вам разговор дома. Думаю, настало пора обсудить ваши действия». «По-хорошему, здесь должна присутствовать еще и Инга, но она в мою семью пока не входит. А вот вас обеих я считаю ее непосредственной частью, и вы меня подвели». «Мы ничего такого не сделали», — нахмурилась Ангелина. «Он имеет в виду то, что мы скрывали до последнего твое признание Меньшиковой», — поджав губы и чуть прищурившись, сказала Мальвина. «Дорогой, ты уверен, что хочешь поднимать эту тему?» «Более чем», — серьезно кивнул я. И в первую очередь я хочу понять, как вам вообще пришла в голову идея провернуть что-то за моей спиной. Мария, мы с тобой это уже обсуждали, и, кажется, даже пришли к взаимному решению. Никаких интриг без моего ведома, особенно столь серьезных. В первый раз ты использовала втихую своего двоюродного брата, теперь Ангелину. Что дальше? Это совершенно разные вещи. Тут же вскочила с кресла Мальвина. Я это для тебя делала. В первый раз, помнится, были такие же оправдания, заметил я. Мне казалось, ты усвоила урок, и все же выкинула такое. Я до последнего не знала, что с этим делать. Ты же понимаешь, если я не получу княжеский титул, мне нечего рядом с тобой делать, — поджав губы, проговорила Ангелина с выступающими на глазах слезами. И с тобой мы это уже тоже проходили. Кажется, я не словами, а делом доказал, что мне наплевать на твой официальный статус ответил я, заставив девушку сгорбиться и опустить плечи. «Так что ты это делала не для меня, а для себя. Так или иначе, но это пойдет на благо нашей семьи. Тебя и нас», — возразила Мальвина, не собираясь сдаваться. «Пока ваши действия привели лишь к покушению, обострению конфликта с регентом и, возможно, тайной канцелярией. Но последнее не точно», — покачав головой, ответил я. «А земли Меньшиковых от нас столь же далеки, как и до дебютанток». Только теперь у нас нет козырей в суде против Ольги. К слову, учитывая все происходящее, возможно, она имеет непосредственное отношение к терактам. Даже если не знала, что делал ее отец, могла договориться с третьей силой и пообещать часть наследства. В любом случае, вы меня обманули. Ангелина, не сдержавшись, вначале захлюпала носом, а потом разревелась в голос. Без истерик, как-то по-детски искренне когда ребенок не может понять, за что его ругает взрослый, ведь он делал все правильно и хорошо. Вот только она уже совсем не ребенок, чтобы прощать такое поведение. Да и детей нужно бить по рукам, чтобы не трогали горячие сковородки и не лезли в раскаленную духовку, если не понимают слов. Ситуация абсурдная. Если от Марии я подобное ожидал, хотя это и вдвойне неприятно, то с твоей эта подстава совершенно внезапная. Покачал я головой, не собираясь идти на попятную. «Благими намерениями устла на в ад». Думаю, эту фразу вы слышали. А заигравшись, вы могли не заметить, как более опытная Екатерина элементарно вас использует в своих целях. «Конечно, использует», — поджав губы, ответила Мальвина. «Но и мы использовали ее. По-другому быть не может. Не все можно решить силой или деньгами. Иногда нужны тайные человеческие отношения, складывающиеся годами». «Верно» складывающиеся годами, — кивнул я. — Прости, прости, пожалуйста, — рухнув на колени, запричитала Ангелина. — Я дура. Я думала, что все правильно и хорошо будет. Тебе хорошо. Нам с тобой. Не унижайся, — неприязненно поморщившись, — сказала Мальвина. — Это не поможет. Не с такими, как он. — Она это делает искренне, — грустно усмехнувшись, — ответил я. — А не играет. Вот только ты права, это не поможет. «Вчера мы развлекались, и я дал вам и себе возможность отдохнуть. Сегодня мы начали за это расплачиваться. И не буду скрывать, я люблю Ангелину и не собираюсь расставаться с вами обеими. Но вчера вы мне показали, что вы совершенно не те люди, с которыми я сблизился. И вам придется заново добиваться моего доверия. Иначе я буду вынужден посадить вас под домашний арест и прекратить всякие внешние контакты. Либо я могу вам полностью доверять, и у вас нет от меня секретов, Либо вы не принимаете в моей и политической жизни страны активного участия. Другого выбора ни у вас, ни самой печальной у меня нет.